Глава 26 Арка портала, вспыхнувшая прямо посреди дороги, заставила сестер ахнуть. Я вцепилась в воже и впилась взглядом в переливающуюся радужную пленку. Вдруг Вид то врет, вдруг он пытается прямо сейчас затащить нас всех к себе. Втереться в доверие и уволочь в свое логово сразу четырех попаданок хорошая идея. Но в отличие от случайного портала, точка выхода которого скрыта туманом неизвестности, сквозь прямой портал можно разглядеть, что ждет тебя на той стороне. И если я не увижу знакомую местность или замечу горные склоны драконьих островов, то еще успею свернуть. Вид то не врал. Сквозь радужную пелену просматривалась знакомая полянка и даже крыша моего волшебного дома. «Как же ты меня нашел?» — прошептала я, стягнув сивку-бурку и направила ее в портал. Витто услышал мой вопрос и, загадочно улыбаясь, что-то ответил. Вот только звуки во время перехода совсем не слышны. Не прошло и дольки пяти минут, как мы вышли на полянку как раз перед охранным периметром. Саша сразу узнала местность и радостно закричала. Но с места не сдвинулась, осталось сидеть. «Все, дамы», — вскинул руки Витто. «Вы дома. Опасность миновала. Можете дышать спокойно». «Ура! Дома!» — взвизгнула Саша, первая спрыгивая с телеги и пускаясь в сторону нашей избушки. Охранный периметр даже не пискнул, пропуская ее. Тут я и поняла, что, не используя магию, Я не смогу дать допуск ни Владе, ни Свете. И к заговорить не смогу. Саша с Владой не торопились соскакивать с телеги и бежать за Сашей. То ли чувствовали, что все равно не пройдут, то ли были немного растеряны. Они, наверное, надеялись увидеть дворец, а тут приземистая и неказистая лесная избушка, в которую мы все даже не поместимся. Витто повернулась к дракону. «Мне нужна моя магия». «Пока нельзя», — нахмурился Витто, тяжело вздохнув. Бросил на меня виноватый взгляд и добавил. «Но если позволишь, я все сделаю за тебя». Я изумленно вытаращилась. «Нет, ну, найти меня в неизвестном лесу — это одно. Но пропустить попаданок через заговоренный моей кровью периметр и перепривязать карации, напитанные моей кровью — это невозможно». «Прости», — еще раз вздохнул дракон. «Я не могу ничего объяснить. Клятва!» Я прикрыла глаза, сердце бухало. Для этого проклятого ящера не существовало никаких преград. Но тогда почему я до сих пор свободна и жива? Ненавистные тайны множились. Желание отправиться к нему и потребовать объяснений стало нестерпимым. Его-то клятва не связывает. Я даже прикусила губу, чтобы не потребовать у Витто немедленно отнести меня к нему. Но я еще не готова к нашей встрече. Дракон внимательно смотрел на меня и ждал ответа. Я ничего не сказала, только кивнула. В глубине души я все еще надеялась, что у него ничего не получится. Но нет. Не прошло и половины свечи, как Света и Влада стали полноправными членами нашего приюта. Охранный периметр знал их, а две карации у чудесного ручья изменились под действием магии сестер. Светина карация стала похожа на старое кряжестое дерево с длинными однолетними побегами, заменявшими ему крону. как будто бы дерево кто-то регулярно стриг, обрезая все до единой ветки до самого высохшего ствола. Листья разгладились, слегка вытянулись, почернели и обзавелись светоотражающей глянцевой поверхностью. А вот прожилки расцвели яркой изумрудной зеленью, которая, казалось, светилась в лучах солнца. Очень необычно. Но при всей своей необычной красоте Карация светы казалась обычной рядом с деревом, измененным магией Влады. Очень странно. У моей мамы тоже была магия воды, но ее дерево совсем не было похоже на это. Голубовато-прозрачный ствол, сквозь который просвечивали потоки воды, двигающиеся по внутренним каналам. Хрупкие плакучие ветки и такие же листья-капли с ярко-синими прожилками. С них стекали тонкие, тоньше волосы струйки, тянущиеся до самой земли. Даже Витто был удивлен, хотя всячески старался это скрыть. Кстати, он для заклинаний использовал мою кровь. Это сильно снижало градус моего удивления, но все же не отвечало на все вопросы. Если бы магию крови мог использовать любой, всего лишь получив доступ к этой самой крови, то она не была бы так популярна при создании защитных заклинаний. Вся фишка этой магии как раз в том, что кровь работает только в руках самого мага. Но, возможно, тайна именно в том, что Витто научился обходить подобный запрет. Вполне вероятно. Драконы очень сильные маги. Да что там, они сами и есть магия. Тем более, чтобы пройти через охранный периметр самому, Витто тоже воспользовался моей кровью. Я, конечно, очень рисковала, давая дракону доступ. Но, вопреки логике и здравому смыслу, я чувствовала, он не навредит мне. Если бы хотел, давно бы поймал и того. Радостная Саша потащила сестер и Витто на экскурсию по нашей полянке и по дому, одновременно рассказывая о том, что здесь было раньше и что мы изменили. Я, конечно, предпочла бы выпроводить дракона и помыться, но спорить не стала. Схватила подойник и помчалась к фонтану доить козу-дерезу. Ожидала я чего угодно, от страдающей от раздутого в имени козы до ее трупа. Но животное встретило меня так равнодушно, как будто бы я подоила ее только утром, а не третьего дня. Да и вымя оказалось спокойным, без какого-либо напряжения. И молока получилось совсем мало. Остальные животные тоже чувствовали себя хорошо. Жучка дрыхла у крыльца и даже голову не подняла, когда мимо нее, поглядывая с опаской, прошли незнакомые люди и дракон. А когда я плеснула ей молока, вяло мотнула хвостом. давая понять, что увидела подношение. И снова захрапела. «Ничего себе!» — нахмурилась я. «Значит, я все эти дни места себе не нахожу. Только и думаю, что у меня животные дома с голодухи пухнут. А они делают вид, как будто бы я уехала только сегодня утром». Курочка-ряба по-прежнему гуляла с цыплятами. которые еще до моего отъезда расстались с младенческим пухом и обзавелись перышками, став уменьшенной копией своих родителей. И выглядели абсолютно довольными жизнью. Остальные куры тоже не бедствовали, а яиц в гнезде оказалось всего два. Сложила найденные яйца в корзинку и, размышляя о том, кто тут без меня вел хозяйство и стоит ли его бояться, Вышла к крыльцу. Саша как раз закончила экскурсию по дому и, схватив чистые холстины, которые заменяли нам полотенца, потащила сестер мыться. Я тоже очень хотела с ними, но мне еще надо было распрячь сивку-бурку и выпроводить Витто. Хотя мне было немного страшно оставаться без него. Вдруг внезапный помощник представляет для нас угрозу куда большую, чем этот неправильный дракон. Однако просить его остаться? Ну уж нет, не дождется. Начать я решила с очевидного и, подойдя к сивке-бурке, стянула с лошади уздечку. «Подожди, краса, не распрягай», — остановил меня Витто. «Я съезжу на ярмарку и расторгуюсь. Скажи, что бы ты хотела купить на ярмарке? Я привезу». «Дракон? На ярмарку?» От неожиданности я застыла, держа уздечку в руках и открыв рот. Даже не сразу нашлась, что ответить. Драконы никогда не торговали на ярмарке. Среди них никогда не было купцов. И даже покупатели они были не самые лучшие. Чаще всего предпочитая делегировать процесс кому-то другому. Он говорил, что происходит это по двум причинам. Первая — потому что любому дракону невыносима мысль о том, что придется расстаться со своим имуществом. И неважно, что в обмен ты получаешь что-то нужное. Отдавать-то приходится свое. А вторая — это ниже их достоинства. Торговля — прерогатива низших рас — гномов, орков и людей. Даже эльфы очень редко водят свои караваны. хотя орки слишком грубые и бесхитростные для такой деятельности. Эти дети пяти богов предпочитают охранять купеческие обозы, а не торговать. А вот люди и гномы считаются самыми способными для торговых дел разумными. И тут такое предложение. Я на миг представила, как вид Витто будет продавать ржавые мечи обозной охраны, и фыркнула. «Ты уверен? Я могу съездить на ярмарку позже». У меня, правда, нет одежды для сестер. Я не знала, что мне нужно столько платьев, но мы как-нибудь выкрутимся. Уверен, улыбнулся дракон. Поверь, я очень хорошо умею торговаться и продам все с большой прибылью. Ну ладно, кивнула я. Тогда езжай. Я сказала это больше для смеха. Думала, он откажется и пойдет на попятный. Но вид то вытащил из моих рук уздечку. Накинул ее на сивку бурку и, подхватив под устцы, повел прочь, оставляя меня хлопать глазами посреди полянки. А кстати, повернулся он, пройдя несколько шагов. Я уже успела триумфально хихикнуть, решив, что вот вид то и передумал. Твой приют особенное место. Здесь царит магия, когда вернусь расскажу. А пока, если заметишь что-то странное, просто не обращай внимания. Например, что кто-то подоил козу и собрал яйца, вырвалось у меня. Типа того, кивнул он. Но в этом случае, скорее всего, это была ты. Просто магия замедлила течение жизни в твоё отсутствие. Ох, никто! Я просто ахнула. О таких чудесах я никогда не слышала. Желание узнать больше вспыхнуло, как спичка, поднесенная к огню. Витто, смеясь, напомнил про свое обещание рассказать всё, если я позволю ему остаться. Но прежде чем я успела расстроиться и даже немного обидеться, добавил. «Если хочешь, я расскажу тебе то, что можно, когда вернусь с ярмарки». «Конечно, хочу», — вырвалось у меня против воли. Дракон довольно улыбнулся, Подмигнул мне одним глазом и, открыв портал, исчез вместе с сивкой, буркой и телегой, груженной ворованным металлом. И только потом я поняла, в чем была настоящая хитрость чёртова дракона. Я так хотела узнать правду о нашей полянке, что стала ждать его возвращения сразу, как он ушел.